глава семнадцатая, в которой оказывается, что великий князь Олег по собственной воле отдался в руки врага. Тысячи воинов – это много, даже для такого немаленького города, как сам Керц. Надо отдать должное Булану, Не всякий решился бы впустить в город такое войско. Только правитель беспечный, глупый, уверенный в собственной силе или дружеском расположении гостей. Поскольку небеспечным, неглупым Булан быть не мог, то остается либо третье, либо четвертое. Впрочем, как заметил Сергей, кое-какие меры предосторожности хузары предприняли. Разместили русов в порознь, разбив на восемь неравных отрядов. Объяснили, нет в городе помещения, которое бы вместило сразу всех. Намекнули, если кого что не устраивает, могут ставить шатры вне городских стен или ночевать на кораблях. Но был еще и девятый отряд, отборные воины во главе с самим Олегом. Им было предложено занять самое престижное место, свободные казармы внутри крепости. И к некоторому удивлению Сергея, Великий князь предложение принял, и к еще большему сергею удивлению в этот отборный отряд включили и их с смешегом. Надо думать в качестве переводчиков, хотя не факт. Великий князь сам неплохо говорил по-хузарски, а правитель Самкерца, как оказалось, владел дюжиной языков. Хотя что в этом удивительного? Самкерц большой торговый узел, и в его котле смешивались самые разные народы. Хузары, ромеи, армяне, аланы, арабы, словени, самых разных племен. Отдохнуть в крепостных казармах Машегу с Сергеем не довелось. «Переоденьтесь в хузар, одежду вам подыщут, и двигайте в город», — велел Амрерих. «Вы мелкие, за вами следить не станут. Послушайте, о чем местные болтают, особенно о рамеях». Новая одежда потребовалась только Сергею. у мошега имелась своя так что примерно через полчаса к воротам крепости подошла пара мальчишек явно непростого происхождения непринужденно болтавших по хузарски сергей опасался что незнакомые лица вызовут подозрения не говоря уже о том что кто то из стражи мог видеть их среди русов и запомнить опасения не оправдались сам керц перекресток торговых путей так что незнакомые лица стражи привычны Мельком глянув на пару юных соотечественников в дорогих кафтанчиках с саблями на поясах, охрана без вопросов выпустила их наружу. Сергей ожидал, что друг поведет его к очередной родне, но, как оказалось, родичей в Санкерце у Машега не было. Его род в этой хузарской провинции не имел ни собственности, ни полномочных представителей из-за политических разногласий. Папа Буланов в свое время был лидером провизантийской партии, а дедушка Машега придерживался противоположных взглядов. В общем, о своей родовой принадлежности здесь, в Самкерце, парню распространяться не стоило. Могли и в заложники взять. Так что отправились Сергея с Хузариным за новостями туда, где знали все обо всем, если уметь правильно спросить, на Центральный базар. Задачу Сергей понимал так – выяснить не наблюдается ли некоторого охлаждения между властями таматархи и константинопольским василевсом потому что другой причины для дружбы между буланом и олегом сергей не видел ну разве что булан решил просто попугать византию гипотетическим союзом с русами, чтобы отжать дополнительные преференции об истинных причинах побудивших булана принять делегацию русов сергей мог бы догадаться. В принципе. Но не догадался. Наверное, потому что был уверен, Олег знает, что делает. Ромеев на базаре было полно, причем занимали они лучшие места и чувствовали себя уверенно, чтобы не сказать по-хозяйски. И не без оснований. Машек невзначай указал Сергею шатер с поднятой стеной, позволявший видеть пару принаряженных византийцев, выпивающих и закусывающих, с тремя хузарскими воинами не последнего ранга. Судя по физиономиям представителей разных культур, общение было весьма приятным, и различие в вероисповедании ему никак не мешало. Пока Сергей глазел по сторонам, Машек отыскал знакомого. Не родича, просто земляка. Купца из Самандара, который уже лет десять жил здесь, в Самкерце. В этом гигантском котле понаехавших который представляла собой столица Таматархит Муторакани, самандарец вполне мог считаться местным жителем. Машек приобрел у земляка отрез шелка, Сергей — булгарскую фибулу для плаща, после чего они втроём перебрались в тень, пить разбавленное вино, закусывая засахаренными фруктами и слушать жалобы самандарца на засилие ромеев, отжимающих у таких бедняков, как он, последнюю медяжку. жалобы и слухи. Причем слухи весьма интересные. Например, о том, что драмоны в порту стоят не просто так, а потому что в Самкерц прибыл какой-то офигенно важный византийский аристократ. И цель его прибытия была для Самандарца очевидна. Каждый ведь знает, что Булан хочет расширить свою автономию до полной независимости от центральной власти. «И если это, не дай Господь, произойдет», то лично ему будет очень-очень плохо. Потому что Ромея и родня Булана, которым и так принадлежит в Самкерце каждая вторая плитка на полу, наглухо перекроют для посторонних, которым относился и Исамандарец, торговый путь через Черное море, альтернативный Каспийскому. «Неужели в городе нет людей, верных великому Хакану Беньяху?» выразил удивление Сергей. «Есть, как не быть!» Именно поэтому недавно был переукомплектован гарнизон крепости. А в последние дни в город подтянулись воины из других районов Таматархи, воины, преданные роду Булана. Более того, в рамейской резиденции, что располагается сразу за христианским храмом, прибавилось воинов. И воины эти не из соседней херсонской Фемы. Их немного, но зато прямо из метрополии. Их как раз и привезли на рамейских кораблях. их и какого-то важного Константинопольца, перед которым лебезит вся верхушка Самкерца, ромейская и неромейская. «Может, ромеи сами хотят захватить Самкерц?» – простодушно предположил Сергей. «Может», – не стал отрицать Самандарец. Но тут же уточнил, что для него этот вариант развития событий будет даже получше предыдущего. Ромеям наплевать, кто будет поставлять им товары, лишь бы дешевле. хорошо знакомый с византийской политикой по прежней своей жизни, Сергей был склонен согласиться с хузарским купцом. Более того, он был уверен, что при подобном развитии событий Ромеи будут всячески поддерживать конкуренцию между хузарскими купеческими домами. «Разделяй и властвуй!» Исконное имперское правило. Вино закончилось. Самандарец отправился улещевать очередного покупателя. Рослого армянина с золотыми серьгами в ушах. амашек предложил сходить к рамейскому подворью, поглядеть на прибывших из метрополии воинов. Сергей не согласился. Численность противника так определить все равно не удастся. Да и зачем? А то он не знает, сколько морской пехоты может нести Драмон или Триера. А вот мысль, которая пришла ему в голову во время общения с Амандарцем, проверить стоило поскольку касалась она не гипотетического пока противостояния самандарцев и ромеев, а личной безопасности товарищей по оружию. Так что отправились друзья не к христианскому храму, а к постоялому двору, где волей правителя Булана разместили одну из дружин — две сотни союзных бойцов из чернигова «Ты этого и ждал?» — спросил Машек. «Предполагал», — пробормотал Сергей, — глядя на отряд из десятка бойцов, алаанов вроде, расположившихся в явно чужом для них доме. И это был не единственный такой отряд. Они с Машегом насчитали минимум сотню воинов, сконцентрировавшихся вокруг постоялого двора. И это только те, кого они заметили. «Посмотрим, что в других местах», — предложил Машег. «О, глянь, а им там весело». На территорию постоялого двора Въезжали три телеги, загруженные кувшинами, содержание которых угадать нетрудно. Сергей на глаз прикинул объем завезенного спиртного. «Да, и впрям весело!» «Здесь подожди», — сказал он, надвинул пониже островерхую хузарскую шапку и решительно двинулся в сторону ворот на постоялый двор. «Всегда знал, что с Олегом в походы славно ходить!» Длинноусый черниговский сотник похлопал по здоровенной амфоре. «От вашего архонта», — сообщил сопровождавший груз вощик ромей. Никто не усомнился в его словах. Когда князь пирует в тереме, тем, кто не поместился за его столом, непременно угощение поднесут. Черниговские дружинники одобрительно заворчали. Кто-то подергал сотника за рукав, тот оглянулся. «Хузарин, молоденький». не из простых». «Чего тебе удивился Сотник?» «Не стоит это вино пить», — негромко произнес хузарчонок по-словенски со знакомым варяжским выговором. «Не то в следующий раз пить уже выри будете. Я варт от Рохрёри Костемидовича. Плохое это вино, Сотник». «Хочешь сказать, что князь Олег прислал нам плохое вино?» — сдвинул брови Сотник. Лицо парнишки было смутно знакомым но не более. Хочу сказать, великий князь ничего вам не присылал. Ни этого вина, ни тех воев, что спрятались вокруг и ждут, когда вы его отведаете. Сотник глянул в серьезные глаза мальчишки и поверил. — Ты виду не подавай, — посоветовал тот. — Пусть думают, что вы сейчас гулять будете. А я пойду. Не вас одних это подчивать будут. Выпустил рукав сотника и был таков. «Значит так. Сейчас мы разделимся и пойдем предупреждать наших», — сказал другу, возвратившийся от черниговцев Сергей. «Три места на тебе, три на мне. Потом ты к Рериху, расскажешь что как, а я в порт, к Нурманам». харльда Ярла Олег в крепость не взял, и это было единственное решение князя, которое Сергей в настоящий момент счел правильным. «Тебе идет новая шкурка, малыш!» Но дам тебе совет. Нежное личико лучше чем-нибудь прикрой. На здешнего ты похож не больше, чем я, на дочку императора Ромеев. Нурмана звали Сигвард Кривоногий. Прозвище было справедливо, как и то, что бойцом Сигвард был отменным. Таким же византийским гвардеецем в отставке, как и сам Харальд. А еще Сигвард был кормчим на главном дракаре Харальда. К Сергею Кривоногий относился неплохо, потому и поддразнивал. — Харальд здесь? — Огорчу тебя, малыш. — Его нет. — Мне он нужен. Срочно. — Тогда разворачивай лодку и греби к своему конунгу. Ярл ушел к нему. — Вот это совсем хреново. — Один? — Ты сегодня туповат, малыш, даже для своих лет. Харальд теперь ярл. Сигвард. Сергей вспрыгнул на борт, чтобы не смотреть на надвинувшегося Нурмана снизу вверх. — В городе происходит нехорошее. Опасное. — Я... — Опасное — это хорошо, — перебил Сигвард, расплывшись в улыбке. — Больше риска — больше славы. «Думаешь — Думаешь? Сергей посмотрел на рамейские корабли. Сигвард отследил направление его взгляда и улыбаться перестал. Возможности огненосных драмонов были ему известны. «С Ярлом две большие сотни хирдманов!» — снизошел до ответа Кривоногий. «Беги к нему, малыш, и расскажи, что знаешь». Харальда Сергей отыскать не сумел. На то, чтобы обойти места размещения русов и предупредить вождей, Сергею в свое время хватило часа. На безуспешные поиски Ярла Сергей потратил втрое больше времени. Совершенно непонятно, каким образом могли потеряться две сотни Нурманов в сравнительно небольшом городе. Но, увы. Сергей раз десять пересек сам Керц и конца в конец расспросил чуть ли не сотню человек. И ничего. Последний раз их видели в порту, на этом все. Нет, затеряться в хаосе примыкавших к порту складов, дворов, ремонтных, ремесленных мастерских... лавочек борделей харчевин и прочего запросто если речь идет о паре тройки не слишком приметных особей но полноценному нурманскому хирду в это как то не верилось но факт сергей впустую потратил три часа а когда решил прекратить поиски и вернулся к крепости выяснилось что он опоздал стража у ворот сменилась теперь там стояли уже не те мимо которых они с мошегом беспрепятственно прошли несколько часов назад. Новые. И эти новые Сергею не понравились. Нет, наружу они выпускали без вопросов. А вот входящих проверяли отнюдь неформально. Заглядывали в лица, задавали вопросы. Сергей понаблюдал за ними минут десять, и когда одного из желавших войти взяли под белые ручки и куда-то увели, Сергей решил не рисковать. На благородного Хузарина Он тянул лишь при поверхностном осмотре. Да и выговор у него далеко не безупречный. А если назваться тем, кто он есть на самом деле, то у стража непременно возникнет естественный вопрос, а с какой целью юный рус переоделся Хузариным? И увести этого руса куда-нибудь в тихое местечко, где можно с ним потолковать вдумчиво и доверительно, с привлечением соответствующих специалистов. Сводить близкое знакомство со специалистами такого рода Сергей не планировал, потому соваться к воротам не стал. Машек которого он отправил к Рериху с вестями, надо полагать уже внутри. Следовательно, княжич в курсе того, что они успели увидеть. Все, что Сергей может к этому добавить, пропажа двух сотен Нурманов. И поскольку переход Харальда на сторону противника маловероятен, то на общий расклад... Эта новость не повлияет. В общем, стоит выждать. Вдруг подвернется аказия проникнуть в крепость без критического риска. Ну, а если не получится, то переночевать можно и в городе. А если правитель Самкерса решит расправиться с русами прямо на Перу, вряд ли меч Сергея сможет переломить ситуацию. Не тот из него боец, чтобы заметно повлиять на результат. Место, с которого можно было наблюдать за воротами, Нашло Сергея само. Харчевня напротив крепости, источавшая ароматы, устоять перед которыми желудок Сергея не мог. Да и ни к чему. С разложенных под навесом подушек открывался прекрасный вид на крепостные ворота. И ни у кого не возникнет лишних вопросов, почему он здесь. Сидит человек, отдыхает, кушает. Может даже и поспать, если желание появится. Главное, чтобы платил.